эпилогия. Ведь время, приложась к движению даже в вечности самой, все вещи измеряет настоящим, прошедшим и грядущим. Мильтон. Потерянный рай. Дом Лейбница в Ганновере. Ноябрь 1714. -го. Большинство людей, стоя по колено в золоте, говорили бы о нем, но только не эти два эксцентричных барона. «И он вылез из портшеза с виду совершенно здоровый», — заканчивает Иоганн фон Хекельгебер. Он садится на пустую бочку. Лейбниц сел чуть раньше, кряхтя и морщась от подагры. Они под домом Лейбница, в погребе для съестных припасов. Бутылки с вином, бочки с пивом, репу, картошку и корзины с рыгающей кислой капустой вынесли и раздали бедным, освобождая место для бочек совершенно иного рода. Лейбниц, не доверявший теперь никому в Ганновере, держал их закрытыми до приезда Иоганна, Последний час иоган откупоривал бочки вытаскивал золотые пластины и складывал их аккуратными стопками по вашему рассказу выходит что его оживили эликсиром жизни говорит лейбниц я думал вы в такое не верите иоган указывает на золотые пластины я мыслю об этом иначе чем он говорит лейбниц но допускаю что монады, определенным образом организованные, способны творить то, что нам представляется чудесами. «Теперь у вас волшебного золота сколько душе угодно. Если вы хотите вылечить подагру или...» «Жить вечно?» Иоганн теряется. Вместо ответа он берет лом и начинает вскрывать следующую бочку. «Подозреваю, что некоторые из нас...» «И впрямь живут вечно», — говорит Лейбниц. «Например, ваш якобы двоюродный дед и мой благодетель Эгон фон Хакльгебер, или, как его еще называют, Енох Роад. Допустим, Енох может посредством манипуляций с тончайшим духом лечить болезни и продлевать жизнь. Чего он добился? Изменило ли это что-нибудь?» «Едва ли» говорит иоган «Едва ли», — повторяет Лейбниц. «Кроме того, что он время от времени дарит несколько незаслуженных лет тем, кто иначе бы умер. Наверное, в последнее тысячелетие-два Енох не раз себя спрашивал, какой в этом толк. Очевидно, он принимает живое участие в судьбах натурфилософии, старается всячески ей способствовать. Зачем?» «Потому что алхимия его не удовлетворяет». «Надо думать, да». «Теперь смотрите, иоган «Сэр Исаак алхимическими средствами получил несколько лет земного существования, но не приобрел ни нового счастья, ни новых знаний». «И это еще одна подсказка, почему алхимия не удовлетворяет Еноха». «Вы говорите, что я мог бы при помощи Соломонова золота продлить себе жизнь». Но это, очевидно, не та цель, к которой толкают меня Енох Роад и Соломон Коган. Напротив, они оба стремятся прибрать все соломоново золото к рукам, чтобы оно не досталось тому единственному, кто знает, что с ним делать, Исааку Ньютону. Мне? В мои лета браться за алхимию, плавить эти пластины, варить эликсир, чтобы повторить историю доктора Фауста? и с тем же плачевным результатом в последнем акте. «Мне больно видеть, что Ньютон торжествует, а вы угасаете здесь, в Ганновере». «Соломонова золота у меня, а не у него. Вот оно, торжество. И я ему не рад. Нет, подражать Ньютону было бы не победой, а капитуляцией. Если я его переживу, то не за счет противоестественных эликсиров долголетия. Мы должны приложить все усилия, чтобы логическая машина была построена. В Санкт-Петербурге? Тогда и там, где могущественному правителю угодно будет ее построить. «Я закажу прочные деревянные ящики», — говорит иоган — «и велю доставить их сюда. Я сам спущусь в этот подвал». Собственными руками уложу пластины и заколочу ящики так, чтобы и мысли не возникло, будто в них что-нибудь ценнее старых заплесневелых писем. После этого вы сможете отправить их в Санкт-Петербург или куда захотите, одним росчерком пера. Однако, если то, что мне сообщает из России верно, царь сейчас занят другим и вряд ли доведет дело до конца». Лейбниц улыбается. Вот почему я сказал «тогда и там, где могущественному правителю угодно будет ее построить». «Если не царь, значит, это сделает кто-то другой после моей смерти». «Или после моей, или после смерти моего сына, или после смерти моего внука», — говорит иоган «Человеческая натура такова, что, боюсь, это случится не раньше, чем способности логической машины потребуется для войны». А такое трудно вообразить. Тогда растите вашего сына и вашего внука, если они у вас будут, людьми с богатым воображением. Внушите им, как важно заботиться о пыльных старых ящиках в Лейбниц-архиве. Кстати, принцесса Уэльская, говорит иоган поднимая руку, получив новые земли и титулы, стала необычайно властной особой. «Она строго приказала мне жениться. Моя дрожайшая матушка ее поддержала. Умоляю хоть вас не начинать». «Хорошо», — говорит Лейбниц, выдержав уважительную паузу. «Наверное, это был очень тягостный разговор». «Куда более тягостный, чем я ожидал», — говорит иоган «И я рад, что он позади, а не впереди. Я буду время от времени приезжать в Лондон» танцевать с нею на балу пить чай с матушкой и помнить а потом возвращаться в гановер и жить своей жизнью а что они поделывают какие вести от двух великих дам они в европе говорит иоган восстанавливают отношения с кузенами после войны